Глава первая. «Ненавижу!» — скрипела зубами Вилли, гипнотизируя взглядом листья на кусте шиповника, а в груди бушевал ураган эмоций. «Ненавижу! Ненавижу! Я вам всем покажу!» Она напряглась, разгоняя кровь, взмахнула руками и направила растопыренные пальцы на ветки. От нетерпения у нее чесались ладони. Внутри горел огонь. Только что из ноздрей парни шел. Так она старалась направить поток энергии на куст и сдернуть с него все бутоны разом усилием воли. В мозги веретеном вкручивалась мысль о брате, которого сломали, унизили, почти лишили жизни эти мерзкие уроды из Академии. Ветки шиповника напоминали вилли врагов. Она видела сквозь них размытые силуэты и готова была бить, ломать и терзать противников. Кто они, Вели не представляла, ненавидела заочно, но душа рвалась к мести, которая сжигала изнутри, лишая покоя. Ну, давай же! отчаянно приказывала она себе, давай! Но, увы, на ее яростный посыл откликнулся только пожухлый бутон. Лепестки отрывались по одному, плавно опускались и лишь у самой земли закручивались в крохотную спираль. Это, конечно, было совсем не то, чего добивалась девушка. Но она просто горела азартом доказать всем высокородным зазнайкам, что обычный человек из бедной семьи тоже обладает талантом и может учиться в Академии Света. «Вот сейчас, еще чуть-чуть!» И она как сотворит чудо, как... Но куст по-прежнему оставался неподвижным, словно издевался над стараниями доморощенного мага. От разочарования захотелось плакать. Девушка не умела управлять своим стихийным даром. Он словно жил собственной жизнью, появлялся, когда хотел, и мог пропасть в самый неожиданный момент. Вот и растения не желали покоряться — ее магической силе. А Вилли до да зарезу нужно было проникнуть на землю Академии. Весть о том, что именно там с братом случилось что-то настолько страшное, что он уже год лежал в постели, медленно умирая от неизвестного недуга, терзала голову девушки день и ночь. Она наклонилась, схватила палку и уже замахнулась, чтобы пройтись по несговорчивым веткам. «Сбить все бутоны до последнего!» Но замерла. Из бутонов появятся цветы. Из цветов плоды, которые еще пригодятся для больного Юла. <сёк> Виллер развернулась и побрела через двор к покосившейся хижине. Приближались очередные вступительные испытания. А идеи, как прорваться на загадочную территорию, у девушки так и не было. Вилли села на ступеньку крыльца, задумалась. Сзади скрипнула дверь. И сразу девушка услышала надрывный кашель. Мать вышла, держа в руках миску с водой. Одного взгляда было достаточно, чтобы заметить в ней кровь. — Юлу опять плохо, — тихо спросила девушка. А сердце сжалось от невыносимой тоски и боли. — Да, я позову лекаря. вели вскочила, дернулась бежать. Но мать схватила ее за рукав и отчаянно покачала головой. — На лекаря нет денег. Тогда я к травнику. — А твары на стойке больше не помогают. — Но надо же что-то делать, — горячо зашептала Виля, оглядываясь на распахнутую дверь. Мать лишь устало махнула рукой и шаркающей походкой побрела кочегу. — Сестра, это ты? Позвал брат из комнаты и снова закашлялся. Юл, подожди, я сейчас мигом. Вилли сорвалась с места, заметалась, не зная, куда податься, но подхватила юбки и бросилась вон со двора. Она неслась по переулку и прикидывала, у кого может занять несколько мелких монет, чтобы оплатить лекаря. Вот уже год, как брат не вставал с постели. Долгий и тяжелый год. Еще недавно цветущий и красивый юноша, надежда и опора семьи, был полон сил. Он учился в Великой Академии Света, подавал большие надежды, собирался выгодно жениться и смотрел открытым взглядом на мир, а теперь лежал прикованный к постели, не в силах даже пошевелиться, и разговаривал шепотом, потому что от напряжения связок начинался приступ безудержного кашля. Что с ним случилось, ни мама, ни вели не знали. Просто однажды Юл пришел, шатаясь домой, бросил котомку с учебниками на пол и упал. Ни слезы матери, ни расспросы сестры не помогли понять правду. Брат упрямо молчал, отворачивался и таял на глазах. Приглашенный лекарь лишь развел руками. «Здесь я бессилен». «Почему?» «Нет, вы ошибаетесь!» — рассердилась на него Вилли. «Человеческие болезни я знаю, но это...» «Может, юла отравили?» «Нет, на яд не похоже». «Тогда на что похоже? Темные силы вас забери!» «Рот закрой, дерзкая девчонка!» — рассердился лекарь. «Это магия!» «Но кто наложил проклятие на брата?» — не сдавалась Вилли. «И за что с ним так?» «Пораскинь мозгами, сама глядишь и догадаешься». Лекарь отказался от денег и ушел, качая головой. Оставив Вилли в полном недоумении, девушка побежала в книжную лавку, где подрабатывала за копейки, подшивала и переписывала рукописи, вытирала пыль, мыла полы. «Господин, помогите, вы все знаете!» — с порога закричала она. Вилли, захлебываясь слюной, рассказала книжнику все без утайки. Тот слушал внимательно, не перебивая, но отводил взгляд. Уже по его поведению девушка догадалась, что ее брат столкнулся с чем-то непонятным и опасным. «Ты не лезла бы в это дело», — сказал хозяин и стал теснить Вилли к выходу. «И больше не приходи сюда». «Что? Ну да как вы можете?» «Хотя бы объясните, что происходит!» «К какому роду относится твоя семья?» Вдруг спросил он. «Никакому!» — растерялась Вилли. «Отец был из кузнецов, но он давно умер!» В этом все и дело. Юл нарушил закон, поступив в Академию Света. К -к -к «Какой закон?» На тот момент Вилли даже не задумывалась об учебе чтобы там учиться недостаточно таланта тени строго блюдут чистоту крови книжник огляделся проверил крепко ли заперта дверь тени теперь вили стало жутко а кто это никто не знает священный орден который следит за порядком в академии но Юл сдал экзамены, его приняли без проблем. Все учителя в один голос твердили, какой он талантливый и необыкновенный. Что ж, может быть. Но дар в этом мире не главное. Как же так? Вот так. Жизнь вообще несправедлива, девочка. Да, Жизнь несправедлива. Теперь Вилли хорошо понимала это. У кого бы она ни спрашивала, все, услышав слово «тень», Старались избавиться от неугомонной девчонки. Но она не сдавалась. Теперь желание попасть в академию стало навязчивой идеей и главной целью ее жизни. Вилли выскочил на центральную улицу, лихорадочно огляделась, решая, в какую сторону податься. «Берегись!» Резкий пронзительный крик ввинтился в мозг. Виола подпрыгнула, шарахнулась в сторону, но не успела отскочить. Мощный толчок в плечо сбил с ног. Девушка потеряла равновесие и кулем муки свалилась в дорожную пыль. Вилли больно ударилась локтями и коленями, не успев сгруппироваться. Ее слабая магия не способна была реагировать в неожиданных ситуациях. — Что за... — завопила девушка. Поднялась на четвереньки, хотела повернуться, но мощный удар плетью пригвоздил ее к булыжникам. Развалилась Йоша с дороги. Более мерзкого оскорбления Вилли в жизни не слышала. Как можно сравнивать девушку в скромном, но приличном платье с бездомным нищим? Что? Йоша? Возмущение молнии вспыхнуло в мозгу. Я тебе покажу, Йошу! Услышав новый свист плети, перекатилась на обочину. Завязанный узлом кончик кнута попал на булыжники прямо перед ее лицом. Острый камушек отлетел в сторону и впился в щеку. Она вскочила, красная от злости и боли, вели сжала кулаки и бросилась на обидчиков, молодых господ, сидевших на горцующих от нетерпения скакунах. Кони перебирали тонкими ногами, вытягивали шеи, рвались в путь. Но всадники удерживали их на месте. «За что?» — крикнула Вилли. «Глаза раскройте! Я не еши!» Но к ней сразу бросились слуги, оттащили от господ, скрутили руки. Черноволосый незнакомец наклонился, рукояткой плети приподнял ее подбородок, насмешливо окинул жгучим взглядом. Он позволил себе полностью разглядеть Вилли от пушистых локонов, выбившихся из прически, до стоптанных башмаков. Выражение его лица сначала было злым и строго оценивающим, потом стало ироничным, уголок рта по лесу вверх, и от этой подергивающейся, как у бешеного пса, губы у девушки тоже затряслись поджилки. А кто-то тогда нищий ешь и есть. Богач свел брови к переносице, угол рта еще раз дернулся, оголив белые зубы, На красивом лице было написано столько презрения, что холодок страха побежал по коже Вилли. Она мгновенно оценила роскошную одежду, богатую упряжь, перевесь меча, сверкавшую в лучах заходящего солнца драгоценными камнями, и золотой пропуск, висевший на груди незнакомца на толстой цепи. «Золотой? Это же герцог или...» Даже сам, тут же предположила она, о небеса! От ужаса, что вляпалось по уши в дерьмо, Вилли сжалась. Нехорошие слухи ходили о знатных отпрысках. Поговаривали, что господа — любители развлечений, молоденьких служанок и охоты. Вот и сейчас за конями вельмож шли слуги и несли на плечах жердь, на которой висел убитый кабан. От движения туша покачивалась, капли крови из распахнутой пасти падали на мостовую, стекали в швы между булыжниками и вызывали еще больше дрожи. — Простите меня, господин! — стараясь говорить жалобным голоском перепуганной девочки, пробормотала Вилли. Она поклонилась и, хотя спина нещадно болела, предпочла проглотить обиду. Не в ее силах сражаться с высшей знатью. — Оставь ее адрес, — попросил второй господин, смотревший на все с широкой улыбкой. Ситуация его явно развлекала. Не трать на нищенку свои силы. «Совсем ёши — Совсем ежи распустились, — проворчал Злюка и властно взмахнул рукой. — Да, пора почистить улицы. Сегодня распоряжусь. Слуги оттолкнули Вилли. Она бросилась к обочине под защиту стен домов. Миг, и господа поскакали вперед. За ними неспешно двинулась свита. Люди, собравшиеся поглазеть на бесплатное представление, зашевелились, ворча. «Совсем знать обнаглела». Ого, «Ага, девчонку чуть не убили». «Молчи!» — шикнул кто-то. «А вдруг это тени?» «Ой, святые небеса!» «Эй, девушка!» — окликнул Вилли прохожий. «У тебя кровь на спине!» но она уже боли не чувствовала. Смотрела вслед всадником, а в голове звучали чужие слова. Вдруг это тени. Так вот, как они могут выглядеть, удивилась она. Обычные люди, как все, только злобные, раз запугали народ. И страх исчез. То ли заблудился в других эмоциях, то ли сбежал, то ли растворился в каплях крови кабана. Вдруг Что-то обожгло изнутри. Огонь проник в кровь. Она закипела, заполнила энергией каждую клеточку. Вили сжала пальцы и резко распрямила. Сразу почувствовала, как жар побежал по рукам, охватил кожу огнем и выплеснулся в воздух. От резкого скачка напряжения почти отключился разум. Уголком сознания она сумела сдержать поток магии, направить его в булыжники мостовой. Камни мгновенно откликнулись, заплясали, закрутились под ногами коней. Скакун важного господина споткнулся. Большой галыш вылетел из-под копыта, и оно провалилось в ямку. Перепуганный конь взвился на дыбы, господин закричал и полетел вниз. «Ах!» — единым возгласом выдохнула группа зевак. Последние ряды покачнулись, толкнули передние. Люди подались вперед, потом отшатнулись. В толпе родилась паника. Только ошарашенная Вилли не реагировала. Она безумным взглядом смотрела на свои пальцы. — Это я сделала? Я? — заметались мысли. — Не может быть. И тут упавший темноволосый вельможа прыжком вскочил на ноги, выхватил хлыст и бросился к горожанам. — Кто? — Пронзительный крик взлетел над головами. «Кто посмел?» Кожаная витая плеть свистнула в воздухе, описав круг. Перепуганные люди дружно упали на колени. Простите нас, господин, простите!» — закричали они. Плеть снова взлетела в воздух и на этот раз опустилась на плечи переднего ряда. Вилли увидела, как завязанный узлом кожаный кончик перескакивал с одной спины на другую, И жар опять поднялся внутри. Она шевельнула пальцами. «Тихо, девочка, тихо!» Дребезжащий голос ожег теплом кожу. Локоть вились сжали сзади. «Ты нас погубишь!» «Но...» «Кто? Схватить всех!» Бесновался господин и метался вдоль согбенной толпы, возвышаясь над ней, как скала. «В тюрьме выяснится, кто из вас скрытый маг!» Красавчик побагровел красными пятнами. Квадратный подбородок задрожал от злости. Черные глаза заискрили, разбросав стрелы взглядов. Его охранники выстроились в ряд перед горожанами, выхватив мечи. Старик оттолкнул девушку и вышел вперед. «Простите, высокочтимый вельможа!» — он поклонился в пояс. «Это случайность. Простые люди не имеют дара». Это привилегия высокородных господ. «Случайность, говоришь?» Хлыст снова взлетел в воздух. Вилли сжалась, сдерживая изо всех сил новый приступ магии. «Да, случайность», — смело ответил старик. «Булыжная мостовая нуждается в ремонте. Посмотрите, здесь яма и здесь». Вилли взглянула туда, куда указывал палец старика. Действительно, дорога пестрела дырами между кладкой. «Оставь их адрес!» — приказал второй вельможа. «Нам пора!» Он подъехал, выдернул хлыст из пальцев приятеля и подал сигнал слугам. Тем мгновенно подвели коня. Вилли во все глаза разглядывала господ. Второй был полной противоположностью первому. Светлые волосы, распущены по плечам, синие глаза драгоценными камнями сияли на лице. Нежной коже позавидовала бы любая барышня. Если мрачное выражение лица первого дворянина отпугивало людей, заставляло их дрожать от страха, то второй, наоборот, широкой улыбкой и мягким выражением лица располагал к себе, вызывал доверие. Но все равно внутреннее чутье Вилли говорила «нет». Во весь голос кричала «Держись от них подальше!»